Первая стрела просвистела так, что я не смог определить, откуда она была выпущена. Головной верблюд упал, издавая протяжный стон смертельно раненого животного. Напуганные его падением животные начали натягивать по воде и толкаться, стесняя наше движение. Какой реакции ждал Барабба от солдат, настолько глупых, чтобы попасть в эту западню? в ущелье, стиснутое отвесными стенами, с которых на них сыпались стрелы. Оцепенение? Паники? Зелот, занесший однажды надо мной кинжал, должен был признать за мной по крайней мере одну добродетель. Я мог рассчитывать, что он не считает меня трусом. Безусловно, он ждал именно такой реакции, реакции смелого, но ограниченного смельчака, каким был, по его убеждению, всякий римлянин. Я не намеревался вести себя как человек смелый и глупый, пойти прямо и попытаться любой ценой открыть проход к выходу из теснины. Делая это, я знал, пока Бар-Абба, успокоенный моей очевидной глупостью, не спеша станет закидывать нас стрелами, Лукан завладеет хребтом и окружит зелотов. План Тита был блестяще прост. Единственный его изъян заключался в том, что я должен был пожертвовать собой, чтобы обеспечить успех операции. Но разве не в этом и заключалась моя роль? как военачальника. Моим людям было известно, что мы послужим мишенью и будем атакованы. Если они и кричали вначале, то не от страха, но дабы удержать впавших в панику животных. Когда лошади и верблюды несколько успокоились, мои легионеры действовали молча и энергично, а они продвигались, ища укрытия под скалистой отвесной стеной, И если им, беспощадно освещенным луной, случалось обнаружить себя, заправские прикрывались щитами. Вернувшись в Кесарию, я непременно отмечу эту заслугу Флавия. Если нам суждено туда вернуться. Ущелье, казавшееся таким незначительным на карте, в реальности оказалось слишком длинным. Мое сердце колотилось быстро и сильно. Напряжение, возбуждение перед боем, скорее всего, страх. Флавий, шедший впереди, протянул мне руку, чтобы помочь перешагнуть препятствие. При первых стрелах мы спешились, не желая быть слишком доступными мишенями. Мой конь, когда я замешкался у препятствия, рухнул со стрелой в груди. Он поднял ко мне свои нежные, испуганные глаза, и я прочел в них почти человеческую тоску. Я отвернулся. Мы продвинулись на несколько десятков шагов, натолкнувшись на непроходимые скалы. Бандиты вызвали обвал, который закрыл нам выход из лощины. Конечно, такую примитивную хитрость, претендовавший на звание стратега Лукан, также предусмотрел, объявив ее неопасной. Но одно дело обсуждать непредвиденные случаи, собравшись вокруг стола при спокойном свете ламп, и совсем другое — идти вдоль лощины, нащупывая крутые тропы погонщиков-мулов, которые не обозначены на наших картах. Тит Цецилий не торопился, и я терялся в догадках о том, когда же, наконец, к нам спустится противник, хорошо знакомый с местностью, и где он сумел расставить нам ловушку. Вдруг стрелы и булыжники, выпускаемые из иудейских прощей, перестали сыпаться. Я позволил себе понадеяться, что зелоты наткнулись на наше подкрепление, но нет». Лукана все еще не было, а нам следовало готовиться к атаке. Бандиты шумно спускались по крутому склону. Как мог я довериться Титу Цицилию, ничего не знавшему об этой стране и этом народе? Я погибну глупо, нелепо, напрасно пожертвовав собой и своими солдатами. Первый раз в жизни я понял, что должен был испытывать публик Квинтилий, которого я так презирал, после того, как, выходя на болото Тефтабурга, мы столкнулись с необъятной армией Германа. И еще я понял, почему, когда дело было проиграно, он предпочел броситься на свой меч.